Глава 10. Тот рокот — грозный вестник горя. До самой ямы мы шли спокойно и уверенно. Так вышагивает гордый и крепкорогий баран, презрительно поглядывающий на всех и недовольно морщащие губы, не подозревая, что идет он прямо в руки к мяснику, уже наточившему нож и подготовившему крюк для подвешивания мясной туши. С ролью барана мы справились просто отлично. Сначала легковая машина перевалила через взгорок и начала спускаться в долину, начинающуюся огромной язвой заброшенного карьера и бугристыми вздутиями отвалов. За ним последовал автобус. А потом и грузовик опустил нос по склону и покатился вниз облегченно, ухая мотором. В этот момент я тихо и буднично произнес на ухо вздрогнувшей инге, разморенной весенним солнцем. «Тревога». «Что?» «Тревога. Стреляй вон туда, прямо сейчас». Я указал рукой на валяющуюся в стороне от дороги ржавую железяку, некогда бывшую дверцы от какой-то колесной техники. «Битон, ты чего? Это же ржавое старье, валяющееся в пыли. В прошлый раз железяки там не было, и куста того высокого не было. За день вырос, что ли?» Уже в голос рявкнул я, досадуя на заторможенность девушки. «Стреляй! Патрона жалко! Эй! Тревога! Тревога! Тревога!» Упав на живот, я засунул голову в кузов грузовика и закричал. «Тревога! Сейчас нападут!» «Дах!» Инга меня послушалась. Выстрелила, считая в упоры из мощной снайперской винтовки. Я вскинулся достаточно быстро, чтобы увидеть свежую дыру в старом ржавом металле на подлетающей в воздух искореженной дверце и рванувшееся из-под нее окровавленное и почти ногое человеческое тело. Шум двигателей на секунду был перекрыт истошным криком боли, выскочивший из укрытия раненый дикарь закрутился на месте, быстро теряя остатки сил. «Дах!» Следующим выстрелом девушка угодила в центр высокого пышного куста, что никак не мог вырасти за прошедший день. И вновь брыжущая кровь, сдавленный хрипящий крик, вылетевший из-за куста мужик, держащийся руками за простреленный живот. «Дах!» Враг падает, бороздит пальцами песок и затихает. «Куда бить, битум?» Крик Инги заставил меня крутануться на месте, словно в танце дервиша и указать на еще одну точку. Мусорную кучу из ржавых консервных банок, стеклянных и пластиковых бутылок, сухих веточек и разноцветных целлофановых пакетов, трепещущих на пустынном ветру. Дах! Хлещущий выстрел выглядит как удар бога. Мусорная куча подлетает вверх целиком, она оказалась хитроумно сделанной накидкой на сетчатой основе из проволоки под ней скрывался вооруженный висящий на теле веревкой с десятком заполненных какой то жидкостью бутылок совсем молодой парень с искаженным от боли лицом с развороченным пулей правым плечом он роняет зажатую в правой руке бутылку та разбивается в дребезги жидкость плещет на землю и на ноги парня крича он сдирает с веревки бутылку в другой руке внезапно зажигается огонь зажигалка спичка дах Рука с зажигалкой бесильно опускается, горячий огонек летит к земле. Вспыхнувшее вдруг пламя заставляет дважды раненого воина пуститься в безумный танец, посвященный огню, что жадно лижет его ноги до самых бедер. Он падает, пытается засыпать горячие ноги песком, но забывает, что на его груди и животе висят стеклянные бутылки, одна из которых ударяется о землю и тоже разбивается новая вспышка огня полностью закрывает его ноги и низ живота. Он вновь вскакивает и жалобным криком бежит куда-то прочь в пески, то и дело подпрыгивая, взбрыкивая пылающими ступнями, хлопая себя по бокам руками, будто собираясь взлететь. За ним тянется черный чадный дым. Несущийся грузовик оставляет умирающего жуткой смертью человека позади. Через пулеметное гнездо на крышу кузова один за другим выбираются два бойца, тут же падают на живот, наводят дула автомата в разные стороны, по бокам грузовика. Они ищут цели и вскоре находят. Впавшие в панику враги начинают покидать убежище, разбросанные вдоль дороги. Местные обитатели бегут прочь под крутым углом, уходя от дороги, подставляя спины под выстрелы. Инга на этот раз не стреляет, предпочтя перезарядить винтовку. Однако все три наши машины израгают частый автоматный и пистолетный огонь, люди противника один за другим падают, трясутся в агонии и быстро затихают. Из их тел хлещет ярко-красная кровь, отчетливо заметная на сером и желтом фоне местных песков. От крови песок темнеет, становится багровым, на какое-то время делаясь похожим на оставленные нами позади пески, и полностью оправдывая свое название Кызылкум. Я перестаю замечать новые засады. Их попросту больше нет, враг морально повержен. Он бежит, куда глаза глядят, и падает под ливнем пуль, чтобы больше не подняться. Но я лишь мрачнее, ибо вспоминаю ту невиданную щедрость переменчивой удачи, улыбающейся нам уже вторые сутки подряд. Хоть бы она и дальше улыбалась именно нам, а не тем, кто против нас. Но разве так бывает? Ведь и они тоже люди, ведь и они хотят жить. Но хоть бы... «Там!» — кричу я, указывая пальцем в сторону от преодолеваемого нами пути. Прямо по бездорожью, по песку, на нас медленно надвигается облако густой пыли, скрывающее нечто гневно ревущие двигателем, идущие на перерез так, чтобы успеть нас перехватить. Машина, это понятно. Но что за машина? Выстрел. Такой же, как и наши по звуку, только направленный не от нас, а к нам. Выстрел. В автобусе начинает тонко кричать один из бессадулинских, из окон открывается ожесточенная пальба, направленная только в одну сторону где за укрытием из туго набитых песком мешков залег хорошо вооруженный враг, владеющий столь же смертоносным оружием, как и мы. Пули вязнут в защите, а вот у них получается лучше. Автобус дребезжит от частых попаданий, добавляет Сауру. Косой Илья, стоя на коленях, стреляет сразу из двух пистолетов. Его руки ходят ходуном от отдачи, думаю, не меньше третий пуль. Ушло в небо под крутым углом, ушло в никуда. Но ощерившийся злой Ильяс продолжает орать и стрелять до тех пор, пока не кончаются патроны в обоймах. О, черт! Один из людей-татарина, сидевших на крыше машины, получает ранение в грудь, отшатывается назад, с воплем вновь наклоняется вперед, но при этом не убирает пальца со спускового крючка, ствол оружия уходит вниз. И автомат злобно кашляет смертью, выплевывая ее прямо в крышу автобуса — с пренебрежительной легкостью пробивая ее насквозь и часто-часто вколачивая пули во взвывших от боли и ужаса людей, находившихся в салоне. «Дах!» Выстрел мгновенно среагировавший Инги разбивает голову умирающего, как перезрелую дыню. Треск почти опорожнившего магазин автомата обрывается. А вот крики не затихают. Как минимум четверо ранены, кто-то наверняка убит. Удача решила покинуть нас. Взревевший грузовик поддает газу, автобус надрывно вижит двигателем в ответ, также пытается ускориться, но получается у него крайне плохо. Бойцы Татарина перегрузили транспорт ящиками с оружием, пожадничали. Бывший школьный автобус едва двигается, он похож на грузного толстяка с дикой одышкой, который и налегке-то еле шагает, а тут ему еще увесистый рюкзак за плечи повесили. Того и гляди, случится сердечный удар, мотор захлебнется, захрипит и замолкнет, и если автобус заглохнет... Тишина. Она установилась не сразу, прошло несколько минут, прежде чем Борис заставил заткнуться самых ярых стрелков, что успели метнуть и несколько гранат, просто так, куда попало. Снаряды с рявканием вырыли в песке неглубокие ямы, посекли пустыню осколками. Зачем гранаты потратили? «Продолжаем движение! Продолжаем движение!» Гремела четкая команда, три машины шли вперед. А из дверей автобуса чуть ли не нам под колеса выбрасывали трупы, залитые кровью. Трех человек одного за другим. Мертвецы падали на песок, пятная его. Красной влагой истекал и сам автобус. Сквозь его дырявое днище вытекала кровь, а за машиной тянулись прерывистые следы. Дернувшись вперед, я ухватил Ингу за шиворот и рванул на себя изо всей силы. Рванул жестко, внезапно. Девушка отлетела на метр, ударилась плечом о металл кузова, но винтовки не выронила, инстинктивно прижимая драгоценное оружие к себе. Грохнул выстрел, мне обожгло щеку. Вторым движением я подался в сторону и резко взмахнул рукой. Из-под искусно замаскированного под песчаный на нос укрытия выскочил воющий дикарь с торчащим в основании правого плеча моим метательным ножом. Я тут же послал в полет следующий клинок, горько плача в душе из-за потери. Остановиться и подобрать любимые ножи не получится. Узкое лезвие рассекло врагу горло, прекратило его крик. Он выронил из руки пистолет со странным длинным дулом, упал сам, задергался на песке уже позади нас, Грузовик двигался вперед, равнодушно перемалывая песок. «Цела?» — спросил я. «Цела», — отозвалась девушка, глядя на меня расширенными глазами. «Спасибо». Он хотел убить снайпера. Коротко улыбнулся я и приложил к ранней пригоршню песка, собранного с кузова. Горячий тампон обжег соднящуюся кожу, но тут же успокоил ее. Кровь смешалась с песком и начала запекаться. «Давай я перевяжу», — вскинула Синга уже перевязал». Лежащие рядом два русских парня переглянулись, покачали головами, начали возиться с оружием, перезаряжая и проверяя его. «Давай перевяжу», — настаивала девушка. Я же указал рукой на еще больше приблизившееся облако пыли, идущее нам на перерез. «Что это?» «Машина?» «Слишком большое облако пыли», — не согласился я. «Что там такое?» «Да это точно машина» прокомментировал один из чужаков. «Инга, посмотри через свою винтовку», — попросил я. «Через свою винтовку», — повторил второй боец и смешливо фыркнул. «Заткнись, Андрей!» Зло оборвала его девушка и припала к прицелу. «Нет, вижу только пыль. Очень много пыли. Возможно, там несколько машин». «Андрей, доложи Борису». «Понял». Прекративший меня передразнивать воин, нырнул в племетное гнездо, исчез внутри грузовика. Вернулся он минуты через три коротко доложил. «Они видят, наблюдают через оптику, но не поняли, что это за техника. Возможно, два-три грузовика или штук пять машин поменьше, идущих двойной колонной». Прикинув расстояние от нас до грозного облака пыли, я повернул голову, посмотрел вперед. «Так, мы почти у ямы. Встреча с новым врагом произойдет где-то там, на самом краю почти бездонной пропасти». «Битум, откуда у них столь мощное укрепление?» — вопрошает меня с непонятной требовательностью Андрей. «Штабеля мешков, набитых песком. Как они приперли такую тяжесть? Машинами? Но откуда заранее могли знать наш маршрут? За сорок минут такое укрепление не приготовить. На спине столько мешков не принести». «Почему?» — удивился я искренне, трогая затвердевшую корочку песка в перемешку с кровью, покрывшую переставшую кровоточить рану. Они просто принесли по десятку пустых мешков, и все. «А наполнитель где взяли? Песок откуда?» «Ты что, совсем отупел?» — зло спросил его друг. Инга часто зафыркала, пытаясь сдержать смех. «Ну да, откуда взять в пустыне песок для наполнения мешков?» Резко покрасневший Андрей коротко застонал, уронил голову на кузов, заохал, поняв, насколько глупо звучали его недавние слова. А я неотрывно, глядя на приближающуюся яму... Думала о следующем. Обычно немногословные и, в принципе, нормальные парни, чужаки начинают меня подкалывать и прощупывать в те моменты, когда я общаюсь с Ингой. Совпадение? Вряд ли. Может, они все поголовно влюблены в единственную девушку в команде? Или просто заботятся о ней по-братски, стараясь отдалить от нее тупого местного охотника? Все может быть. Но сейчас мне не до этого. Я переглядывался с косым Ильясом, сумевшим уцелеть в недавней бойне, стоявшим в полный рост на продырявленной крыше автобуса и смотрящим на меня. Жестами он указал на облако пыли, я кивнул, показал, что знаем об этом. Потом пожал плечами, давая понять, что не знаю, что это такое. Второй проводник обреченно развел руками, начал возиться с автоматом, успев вернуть пистолеты за пояс. Мы продолжали двигаться вперед, проглатывая метр за метром. Мы двигались по направлению к дому. Но прежде чем оказаться дома, сначала надо пройти в притирку с карьером. Без этого никак. Словно в насмешку нам никак не разминуться с этой огромной яминой на ровной как стол пустынной местности. Нам придется поздороваться с ней опять. И на этот раз яма встречала нас радостно, От ее края вздымались аж три толстенных черных дымных столба, уходящих далеко-далеко в прозрачное синее небо. «Если мы останемся без грузовика, — произнес я, — то мы умрем на его обломках, — оборвал меня парень, чего имени я не знал. Жилистый, лет тридцати, светловолосый, скуластое лицо, бронзовое от загара, серые пронзительные глаза. «Нет смысла возвращаться без него». — Ясно, — подытожил я. — Жизни ваши решать вам. Но если что, делайте, как я. — С чего такая доброта? Я взялся довести вас в обе стороны, — пояснил я с полным безразличием. — Таков твердый закон и обычай. Взялся вести веди до самого конца. Селком точить никого не стану, но, если что, покажу тропы, постараюсь довести до города. А там, как говорят, не в нашем городе, «Будет день — будет пища». «Яма», — напряженно произнесла Инга, опускаясь на живот и широко раскидывая ноги в ботинках, упираясь носками в металл кузова. «Андрей, пулемет!» «Понял». Но мужиков не вызвало проблем с подчинением хрупкой девушке. Закинув автомат на спину, Андрей вернулся в пулеметное гнездо, занялся грозным крупнокалиберным оружием. Что ж, это та козырная карта, что может побить много тузов. У меня на душе чуть полегчало. Таким оружием можно выкосить много врагов. Но когда я взглянул на яму, чувство легкости исчезло без следа. «Дах! Дах!» Двойка выстрелов унесла жизни троих. Сам не поверил собственным глазам, но против увиденного не попрешь. Трое врагов повалились на помосты, закрепленные над бездной. Девчонка, не иначе младшая сестра самого Азраила. Мы вылетели на остатки асфальтированной дороги, не сбавляя набранной скорости, пошли дальше, огибая пропасть. На жалобно воющий автобус было страшно смотреть. Он выглядел, как издыхающее больное животное, жаждущее лишь смерти, как избавление от всех мук. «Берегись!» Завопил Андрей, круто разворачивая ствол пулемета и тут же открывая шквальный огонь. Грохот впечатлял. Я повалился на кузов, вжался в металл, завороженно глядя на выбранную Андреем цель. Я увидел это раньше. Но увиденное меня так поразило, что я попросту лишился на секунду дара речи и сумел лишь указать туда рукой. Летевшая на нас облако пыли немного раздалось в стороны, чуть рассеялось, видимо, там было меньше летучего песка, и это впервые позволило разглядеть скрывающееся в очреве пыльной завесы чудовище. Настоящее исполинское чудовище. Деф. Это настоящий Деф, злобный гигант из восточной сказки. Если грузовик русских сравнить с гигантским бронированным злющим вараном, то двигающуюся к нам штуку можно смело величать королем всех варанов, их владыкой, исполинским и страшным. Что это? Я никогда не видел такой большой машины. А это точно машина, ведь видны гигантские колеса, каждый из которых выше моего роста в три раза». А Вон кабина, смахивающая на лицо одноглазого великана, вся забранная сплошным массивом толстого металла. Гигант не был обделен броней, а его тупое рыло венчал мощный нож, отбрасывающий навалы песка в стороны, освобождая путь машине. Белаз! крикнул второй боец, перекрикивая рявканье пулемета. «Мать их! Это гребаный Белас!» Пулеметные пули вгрызались в лицо монстра, но бессильно отлетали, лишь чуть надкусив броню и изрыгающий черный дым машины. А Белас, как назвал его чужак, отвечал огнем на огонь. Из-за его кабины, там, где должен был быть кузов, выселась странная многоярусная конструкция из сваренного профиля и листов металла, и там было полно бойцов противника, стреляющих в нас всем, что у них имелось. Инга огрызалась в ответ, и каждый ее выстрел уносил жизнь одного из противников. Пулемет прекратил хлестать по бронированной кабине и сместил поток огня выше на башенную конструкцию, начав прошивать листы тонкого металла и кромсать людские тела. Столько крови я редко видел. Одна очередь накрыла сразу семерых, заставив их сплесать последней танец и рухнуть вниз вместе с каплями кровавого дождя только белас это не остановило громадная машина продолжала идти нам на перерез и ее скорость была таковой что избежать столкновения было не суждено он выйдет на дорогу впереди нас блокирует путь автобусу и грузовику и тогда конец грузовик резко поддал скорость и уже привычно ударил автобус сзади заставил старика крутить колеса быстрее это чуть ускорило нас совсем чуть-чуть «Ох!» — выдохнул я, поняв, что мы все равно не успеваем проскочить под носом у чудовища. Но если раньше он просто оказался бы впереди нас, то теперь, когда мы пришпорили автобус мощным тычком и протащили его дальше, то теперь... Удар! Я беззвучно закричал, глядя, как от удара страшного отвала Белаза автобус со всеми людьми попросту повалило на бок, закрутило на земле потащила к краю ямы. Крики, оказавшихся в ужасной ловушке людей, леденили кровь. Такая смерть страшна и обидна. Жалящий огонь пулемета вновь сместился, сжавший зубы Андрей молотил смертельным ливнем по кабине водителя, ударяя на этот раз не во фронт, а сбоку, поясно видимо отсюда решетчатой двери. И пули пробили слишком тонкую защиту, натворили дел внутри крохотной кабины. Там и не выпрямится толком, куда уж разминуться сотней влетевших внутрь посланцев смерти. Но внешне это сказалось мало. Белас продолжал мощной и ходкой идти к яме, толкая перед собой несчастную мешанину обломков и ошметков мяса, то, во что превратился школьный автобус. Миг, еще миг. И стало очевидно, что громадным монстром больше никто не управляет. Белас даже скорости не снизил, на полном ходу протащив разбитый автобус за край пропасти и ухнув туда же следом. Нам осталось лишь проводить их потрясенным взглядом. Сам я оказался в первом ряду зрителей. К моменту, когда ревущий Белас переваливался через край карьерной чаши, я висел на боку грузовика у самых колес, держа за шиворот трясущегося косого Ильяса. Во время столкновения с исполинской смертью он стоял на крыше автобуса, и это спасло его от попадания в мясорубку. Его отшвырнуло в песок, он подскочил, оглушенно описал круг на заплетающихся ногах, теряя оружие и вещи, а в миг, когда чуть замедлившийся грузовик поравнялся с ним, я ухватил Леса за шиворот и с натугой дернул на себя. Хорошо он вовремя сообразил и сумел ухватиться за одну из скоб, обильно натыканных на внешней броне машины так мы и повисли. Ильяс был в ступоре, его сильно колотило, остановившиеся глаза смотрели в одну точку, губы что-то шептали. И я сумел насладиться зрелищем исчезновения громадной машины в бездне ямы. Мы прошли мимо места катастрофы, пулемет замолк. Для него не было больше достойных целей. Инга продолжала стрелять с регулярностью метронома, Она выбивала одного врага за другим, благо те забыли прятаться из-за потрясения от потери столь мощного союзника, как рукотворный спалин. Их преимущество в буквальном смысле упало в пропасть. А мы уходили на полном ходу, трофейная машина и грузовик. Мы оставляли позади обильную жертву, а я испытывал двойственное чувства. Радость, что остался жив — и смущение от того, что мы будто специально подставили союзников под удар окровавленного молота. Но не я сижу за баранкой, не я управляю ходом железной арбы. Уцепившись покрепче, сумел приподнять Ильяса, затем его подхватили крепкие руки одного из чужаков, втащили на крышу кузова. Следом поднялся я, выдохнул облегченно, и тут же застыл в напряжении. Хурма! Я увидел бодро бегущую поодаль приметную оранжевую машину. Вроде бы и следующую за нами, но при этом не пытающуюся догнать. Наклонившись к Инге, я указал на машину и попросил. «Сможешь убить водителя так, чтобы машина улетела в яму?» Инга не ответила, но ствол ее грозного оружия чуть повернулся, девушка выждала несколько секунд, а когда хурма подпрыгнула на невидимом бугре, когда нос машины чуть сместился в сторону, раздался хлёсткий выстрел. А за ним сразу еще один. Сидящие спереди перестали дышать. Водитель навалился на руль, тот, кто рядом с ним, наоборот, безвольно откинулся. Хурма промчалась 15 метров и беззвучно ухнула в яму. «Прощай, хурматов». Покойся в мире вместе со своей мечтой, которую больше не будут лапать чужие жадные руки!» «Спасибо», — сказал я. «Спасибо». «Ты меня можешь никогда не благодарить», — ответила Инга. «Уже дважды ты спас мне жизнь. И не только мне». «Битум, когда мы прорвемся, а мы прорвемся, поехали с нами, а? Кто ты в своем городе? Охотник, боящийся всех? Одиночка?» «Долго ли протянешь? Будешь умирать, ни одна сволочь воды тебе не подаст. Поехали с нами!» Я лишь улыбнулся в ответ и указал пальцем на бегущего по гребню бархана мужика с двумя уже подожженными коктейлями молотого в руках. Выстрел. Мужика смело за гребень, как пушинку. А затем мы на самом деле прорвались, хотя бы здесь. Зловещая яма, взявшая от нас более чем обильную жертву, Осталась позади. Отпустила нас. Присытилась на время. Быть может. Резко уменьшившаяся колонна уходила вперед к огромному золотодобывающему заводу, где мы успели уже отметиться. Но теперь, без автобуса, что вечно увязал и не был столь проходим, как остальная техника, мы сможем отклониться от гибельного пути. Мы пойдем чуть левее к тому, едва виднеющемуся на горизонте плоскогорью, Я там не бывал, но кое-что слыхал. Вроде бы именно тем путем пришли к месту постройки будущего города золотодобытчиков, первые кразы. Там есть узкая полоса между холмами, достаточно проходимая, бугристая, идущая вверх и вниз, но грузовик и легковая машина смогут преодолеть этот путь. А вот автобус не смог бы. И вновь я испытал постыдное облегчение. На что поделать, пока что мне никак нельзя умирать. Совсем нельзя. Сняв с пояса флягу, я подал ее что-то бормочущему Ильясу, вцепившемуся в мою штанину, похлопал его по плечу, успокаивающе произнес Мы едем домой. Мы едем домой, повторил мои слова косой Ильяс, выдавливая жалобную кривую улыбку. Мы едем домой. Эхом отозвала Синга, обнявшая винтовку и безучастно смотрящая вперед. Остальные промолчали. А я, забрав опустевшую флягу, разжал мертвую хватку проводника и полез внутрь грузовика сообщать Борису о новом маршруте, ставшем для нас подходящим. «Мы едем домой».